Глава 5. Дом, к которому привез ее Лебедев Илья, располагался сразу за шлагбаумом закрытой территории просторного двора. Свечка из 35 этажей, с одним подъездом, подземным паркингом, мраморным полом и стенами лимонного цвета в вестибюле. В стеклянной будке на первом этаже сидел охранник, тут же потребовавший с них документы. Если бы Павла Семеновича Лебедева задумали убить, то сделать это именно в этом доме было бы затруднительно. Хотя скамейка в сквере перед известным рестораном тоже не лучший вариант. Может он все же сам себя так? Поднимаясь в зеркальном лифте с Лебедевым на 12-й этаж, где располагалась квартира его отца, Маша рассматривала свое потрепанное дождем отражение, машинально сравнивала его с отражением Лебедева Ильи и делала вывод, что даже после года холостяцкой жизни на Камчатке, Он выглядит в разы ухоженнее и солиднее. С высушенными бумажными полотенцами-волосами, в забрызганных до коленей черных брюках, мокрых ботинках и ветровке. На кого она вообще похожа? Ужас, а не девушка. Вдруг вспомнились ее платья и туфли на каблучках, дорогие костюмы с брюками и юбками. Все это хранилось в чехлах для одежды в доме, завещанном ей теткой. Там же, в гараже, ржавела дорогая иномарка премиум-класса. Может, ну их принципы, а? Может, следовало все это расчехлить? Может, не было причин так проклинать свою прежнюю, обеспеченную, беззаботную жизнь, дарованную ей родителями? Она осторожно покосилась на Илью Лебедева. Кажется, он глубоко переживает гибель отца. Наверняка теперь мучается угрызениями совести, что мало звонил, Почти не виделся с ним, часто избегал. Все эти терзания были Маше знакомы. Все это происходило и с ней. Хотя она и не сбегала на Камчатку. «Заходите». Широко распахнул перед ней толстую металлическую дверь Лебедев. «Не разувайтесь». Она и не собиралась. Ее коллеги наверняка тут изрядно потоптались. И вряд ли за собой подмели. «Документы и записка в деле». Проговорила Маша, встав у сейфа. С этим мне еще надлежит ознакомиться. Сейчас меня интересует содержимое сейфа вашего отца. Да, конечно. Он осторожно ее потеснил. Достал ключ. Сунул его в замочную скважину. Прошу. Сейф был пуст. То есть не совсем, конечно. Слева было немного наличности в рублях. Справа лежала коробка красного дерева. Надев перчатки, Маша взяла ее в руки, открыла. В ней хранился пистолет. Уточнила она, показывая пустое нутро, отделанное бархатом. В ней. Там вот разрешение на оружие. Ткнул пальцем лебедев, в свернутый в четверо лист бумаги, зафиксированный широкой резинкой. Маша достала, ознакомилась. Все так. Она вернула документ на место. Мне придется изъять это как вещь док. «Не можете никого пригласить из соседей, чтобы все по форме было?» «А просто так нельзя?» Поморщился он болезненно. «Нет, Маша была категоричной. Вот видите, на бархате, в выемке, где хранился пистолет, следы, схожие со следами на одежде вашего отца. Предполагаю, что они от оружейной смазки. Чтобы подтвердить мои предположения, нужна экспертиза». «И что она даст, ваша экспертиза?» махнул он рукой. «Если экспертиза установит, что следы вещества идентичны, значит, ваш отец таскал какое-то время за поясом брюк пистолет. Если повезет, то экспертиза установит, сколько времени масляным следам на одежде». «И дальше что?» Он смотрел на нее пустыми глазами. «Если предположить, что в день смерти у вашего отца за поясом был пистолет, то возникает резонный вопрос, куда он подевался». Может, он взял его с собой, чтобы покончить жизнь самоубийством на глазах у брата. И даже пытался войти в ресторан, когда тот там обедал. Но его не пустили. Ваш отец сел на скамейку напротив входа и... И... Поторопил ее Лебедев, когда она замолчала. И дальше все пошло не так. Маша вернула коробку в сейф. Дождалась, когда Лебедев его запрет и приказала. «Ступайте за соседями» будем оформлять выемку». Когда она заявилась к эксперту Смирнову с пакетом вещей и деревянной коробкой из-под оружия, он сидел, уставившись в свой компьютер и таская деревянными палочками из коробки какую-то пахучую еду. Длинные дреды Гарика Смирнова сегодня были стянуты резинкой на затылке. Белый халат, а он каждое утро облачался в чистый, уже был в пятнах на груди. И Маша подозревала, что это следы от еды, которую Гарик таскал из коробки. Здрасте вам, Гарик. Она опустила пакет с вещдоками на широкий лабораторный стол. Вам прибыла? Ща, погодь. Он продолжал таращиться в монитор, не замедлив своих действий. Палочки мелькали между коробкой и его ртом, как заведенные. «Погожу». кивнула Маша. Подошла и встала за его спиной. Принюхалась. «Утка по-пекински с пряным рисом?» «Так точно, Старлей!» Он по-прежнему не отводил взгляда от монитора, по которому скакали лишь цифры. Что он видел в этом хаотичном цифровом марафоне, даже догадываться не стоило. Смирнов был гением, совмещал сразу две должности — эксперта-лаборанта и сисадмина. И в том, и в другом равных ему не было. Все об этом знали. И много шалости ему прощали». Например, неопрятный внешний вид, длинные волосы, дреды, прогулы по понедельникам, если выходные выдались веселыми, И даже то, что он мог игнорировать явившегося к нему по делу сотрудника отдела, потому что ест или за цифрами наблюдает, прощалось ему тоже. Маша отошла в сторонку, села на стульчик, старый, с маленьким круглым сиденьем, вращающимся на одной ноге. Попробовала его на прочность, крутнувшись пару раз и засекла время. У Гарика существовал рекорд. Ровно час он однажды также вот пялился в экран, пил чай и употреблял пряники с малиновой начинкой, его любимые. Ей сегодня повезло. Скачки цифровой вакханалии закончились через 10 минут. «Отлично!» – прошипел Гарик, смял коробку, выбросил ее в корзину под ногами, вытер рот и руки салфеткой и только тогда к ней повернулся. «Нутис, старший лейтенант Мария Лунина. Что у вас? Что за хлам на столе?» «Там одежда, Гарик. Самоубийцы с бульвара. Дело нам спихнули из соседнего отдела». «Слышал», — кивнул он. «А шмутки его мне зачем, если он сам себя?» «Заточкой. В сердце? Серьезно? Фыркнула она и еще раз крутнулась на ветхом стульчике. «И это при том, что у него пистолет имелся?» «А вот как?» Гарик схватился за кончик своего дреда и принялся накручивать прядь не очень чистых волос себе на палец. «А на шмотках что, кроме крови?» «Что то там обнаружила?» «Ты же что-то обнаружила, въедливая наша!» «А там, Гарик, на рубашке, подкладке пиджака и брюках, в которых он был на момент смерти, странные масляные пятна. А пистолет, на который у него имелось разрешение и который всегда хранился в сейфе у него дома, отсутствует. Его нет в коробке» и при Лебедеве он не обнаружен. А пятна на одежде есть? Именно. И точно такие же пятна имеются на внутренней бархатной поверхности коробки, где все время хранился пистолет. Хочешь, чтобы я их слечил? Так точно, Гарик. Хорошо. Окажется, что они идентичны и оставлены одним и тем же оружием. Дальше что? Он, может, в этой одежде неделю ходил до самой своей смерти, а то и месяц и оружие таскал везде с собой, потому что кого-то боялся или место выбирал, где застрелиться. Чего тогда не застрелился? Не так просто это сделать, Машка. Вывернул нижнюю губу Гарик. Можно долго собираться, и... Посмертное письмо, оставленное им сыну, датировано днем его гибели. Чего это он с пистолетом ходил по городу, если помереть собрался тем днем, когда и помер? Гарик замер, взгляд застыл. Согласен, кивнул он, встряхнувшись. Ладно, посмотрю, что можно сделать. Вываливай свое барахло, осмотрим вместе. Предварительно. Маша послушно вытряхнула из пакета вещи. Взяла предложенные смирновым перчатки. Две ее дежурные пары уже были выброшены. Натянула с трудом. Размер был не ее. Разложила все на лабораторном столе. Гарик стоял в стороне со скрещенными за спиной руками и пока ни к чему не притрагивался. Да, и еще очки. Маша положила солнцезащитные очки в стороне от одежды. Странные очки, пробормотал Гарик, поддел задушки пальцами в перчатках, повертел таксяк, глазам поднес. Откровенно дешевая вещь. Как-то не вяжется с остальным гардеробом. У дяди даже нижнее белье дорогое, и тут эти очки. Да, Гарик, и я о том же. А ты чего радуешься-то, не пойму? Покосился он на нее с прищуром. Надеешься, что он их тем утром купил? Ага, надеюсь. Зря Лунина, ты надеешься. Это один процент из ста, что ты попадешь. Отодвинув ее правой рукой подальше от стола, Смирнов принялся осматривать и ощупывать вещи Лебедева. Начал с ботинок, и каблуки подергал. И шнурки вытащил, и стельки. Все разложил аккуратно в сторонке. Потом ремень, брюки, рубашку, пиджак. «Опа!» Что-то нащупал в правом кармане пиджака Гарик. «Может, тебе даже и повезет, Лунина». «Что там?» Вытянула Маша шею. Гарик достал из кармана, скомканный в шарик, шуршащий целлофан. Взял щипцы и принялся разворачивать шуршащий шарик на столе. Внутри обнаружилась бумажка 3х3 см, на ней мелким шрифтом название изделия. Очки пластиковые, солнцезащитные, с артикулом и заводом-изготовителем, от руки написана цена. И вот сверху это все дело припечатано штампом торговой точки с адресом и указанием фамилии индивидуального предпринимателя. «Лунина, снимаю шляпу!» – вытаращился на нее Смирнов. «Видал, Везунчиков, но что бы так?» «Что там? Что там, Гарик?» Она бегала за его спиной, пытаясь заглянуть за его широкие плечи. «А там, Лунина, упаковка от этих вот самых очков. И этикетка от них. И точный адрес ларька, где твой самоубийца эти очки купил. Не знаю, что тебе это даст и даст ли вообще что-то, но это везение, Машка. Пиши адрес и шагай отсюда. Стану твои вещички изучать» записывать ничего не нужно было. Адрес ей был известен. Торговый ларек был расположен метрах в двадцати от той скамейки, на которой умер Лебедев, получив смертельный удар в сердце. Был ли тот удар нанесен убийцей или рукой самого Лебедева, ей еще предстояло выяснить. Но что-то подсказывало Маше, что это будет самое загадочное, самое запутанное дело с которым ей пришлось столкнуться за недолгие годы службы в полиции. Чувствуя приятный холодок под ребрами, она понимала, что готова.